Глава 25. Вечерние размышления. После обеда мы еще немного посидели, не торопясь, как это бывает, когда разговор теплый, а чай в чашке еще не остыл. Бабушка, как всегда, плавно перешла на тему новостей. Она не касалась официальных новостей, которые печатали в газетах, а говорила о тех, что циркулировали в верхах, на ужинах, приемах и вечеринках, где шепотом рассказывались не цифры и указы, а взгляды — слухи и намёки. Информацию Софья Яковлевна подавала с артистизмом. Сначала невзначай упоминала какую-то фамилию, словно бы случайно, вскользь, между двумя глотками чая. Затем, сделав вид, что вспомнила что-то вдруг крайне важное, уточняла. Вы, кстати, слышали про недавнюю историю с младшим Бирюковым. Мы с отцом переглядывались и качали головами. Бабушка театрально поджимала губы, морщила лоб. Да вы что, совсем от жизни отстали? Работа, работа, ни новостей не знаете, ни приличного скандала не цените. Стыд и позор. После чего начинала подробно обо всем рассказывать с видом человека, вынужденного срочно ликвидировать наше невежество. Голос ее наполнялся сочными интонациями. Брови оживленно двигались, а в рассказах ее порой было больше драмы, чем в старинных романах. Мы слушали, перебивая лишь короткими репликами и тихими смешками. Даже отец, суровый и немногословный, иногда не мог удержаться от ироничного комментария. «Мне подумал, что мы много упустили за эти годы, пренебрегая такими тёплыми семейными посиделками». «А этот его зять?» «Да-да, тот самый», — продолжала бабушка. «Опять устроил сцену в летнем театре. Представляете? Сорвал выступление, потому что перепутал актрису с гувернанткой своей дочери». Слухи, конечно, преувеличивают, но, как говорится, дыма без огня. Чай в чашках постепенно остывал. Мы допивали его неторопливо, вдыхая легкий аромат мяты. За окнами ресторан уже наполнялся другими голосами. Приходили новые гости, официанты передвигались под носами, ловко лавируя между столиками. Когда разговоры плавно сошли на нет, мы попросили счет. Его, опередив всех, оплатил отец. Я было поднял брови и потянулся за бумажником, но тот только покачал головой. «Вот еще», — фыркнул он, доставая портмоне, — «не хватало мне только начать грабить адвокатов по назначению и судей на пенсии». Бабушка насупилась, как будто собиралась возразить, но в следующую секунду рассмеялась, довольная тем, что ее ирония в беседе так ловко отразилась в шутке сына. Отец что-то пробормотал себе под нос. Это походило то ли на извинение, то ли на уточнение, Но никто из нас уже не обратил на это никакого внимания. Или сделал вид. Потому как я понимал, что отцу нужно было отвлечься от тяжелых мыслей. И бабушка смогла сотворить невозможное. Князь Чехов улыбался. Мы вышли из ресторана в аккурат тот час, когда день еще не ушел, но уже уступал место вечеру. Город дышал иначе, медленнее, глубже. Воздух налился прохладой, и ветерок принёс с собой аромат влажной земли, липы камней, нагретых за день. Солнце клонилось к горизонту, пробиваясь между крышами домов, и рисовал на мостовой длинные, чуть размытые тени. Люди шли мимо, кто с сумками, кто под руку, кто задумчиво, с книгой под мышкой. И в этой вечерней обыденности в мягком шуме улицы было что-то очень правильное. У входа в ресторан мы попрощались. Бабушка легко коснулась моей руки, с той самой доброй снисходительностью, которой она пользовалась еще с моего детства, будто бы говоря. Ты, конечно, взрослый, Павел, но для меня ты все равно останешься мальчишкой с перемазанными чернилами пальцами. Отец, чуть кивнув, взял ее под руку, и они неторопливо направились к припаркованной машине с фамильными номерами. Я остался у порога. Постоял немного, пока их силуэты не скрылись в салоне, и автомобиль не тронулся, плавно скользнув в поток. Только когда его задние фонари растворились в вечернем движении, я вынул телефон и набрал номер Гришани. «Встреча закончилась?» Голос его был бодрым. «Да, жду тебя у булки», — ответил я. «Уже рядом, мастер», — отозвался Гриша. И тут же, не удержавшись, добавил с нажимом. «Как мясо? Вкусное?» «Удивительно годное», — сказал я с улыбкой. «Спасибо за рекомендацию». «А рыбу-то не взяли?» — тут же уточнил он и в голосе его прозвучало откровенное лукавство. «Решил последовать твоему совету», — коротко ответил я. «Вот и славно», — удовлетворенно подвел итог грешания. «Минуты через две буду, только пробку объеду, я быстро». «Жду», — сказал я, отключил вызов и убрал телефон в карман. Некоторое время просто стоял у паребрика, прислушиваясь к шуму города. Вечер медленно распахивался, словно книжка, которую давно не открывали. Где-то звякали ложки, кто-то звал ребёнка, чей-то пёс бегал по кругу с палкой в зубах. Свет от фонарей мягко лёг на мостовую, и лица прохожих стали чуть менее чёткими. Я думал о содружестве, о встрече, о тех взглядах за завежливыми улыбками, в которых читалась прямая насмешка. Мы знаем, кто вы такой, мастер Чехов, и давно научились читать ваши ходы. Старые уловки больше не сработают, значит, нужна новая партия. И ход в ней должен быть не эффективным, а точным. А каждый шаг должен быть выверенным и тщательно взвешенным. Надо будет подумать. И, возможно, не в одиночку. Как раз в этот момент на дороге показалась знакомая машина. Гришанин подрулил к обочине с привычной уверенностью и в следующую секунду выскочил из-за руля, словно театральный с широкой ухмылкой преувеличенной грацией, распахнув передо мной заднюю дверь. «Прошу, присаживайтесь, мастер». Сказал он торжественно, будто предлагал место в карете. «Благодарю». Не стал сдерживать улыбку я. Я опустился на сиденье, устроился поудобнее. Гриша обогнул машину, занял свое место за рулем, и через секунду мы уже мягко тронулись. Салон был чуть прохладным, пах привычными травами, которые так уважал мой новый водитель. За окном скользили огни. Улицы начинали жить своей вечерней жизнью с фонарями, прогуливающимися парами, голосами зазывал, которые приглашали прохожих в кино или на вечерние представления. И запахом сладкой выпечки из поздно закрывающихся булочных, которые активно заманивали покупателей скидками. Я смотрел в окно, не думая ни о чем определенном. Впереди было много дел, много решений. Но сейчас была дорога. И вечер. И Гриша рядом, что-то тихо напивающий себе под нос, будто бы сам чувствующий. Главное, еще впереди, но сейчас все хорошо. «О чем задумались, мастер?» — спросил Гришаня. Я медленно повернул голову. Его голос был обычным, но в нем чувствовалось то внимательное участие, которое я особенно ценил. Когда не лезут с расспросами, а просто предлагают беседу. «О приютских детях», — ответил я спокойно. Гриша удивленно посмотрел на меня, не сбавляя скорости. «Это о которых?» «Которые предложили мне дело Мельника», — пояснил я. «Ты наверняка видел, как они приходили в мой кабинет. Хочу попытаться им помочь. Неформально, а по-настоящему». Он медленно кивнул и не сразу ответил. На некоторое время в машине снова воцарилась тишина, потом Гриша заговорил, не оборачиваясь. «Знаете, Павел Филиппович, я с малолетства среди таких ребят был». Много с кем пересекался. И могу сказать, что помогать нужно делом, перебил я его тихо, а не просто возить подарки. Моя бабушка тоже так считает. Он хмыкнул, но не в раздражении, а скорее с пониманием. «Я не совсем о том говорю», — сказал он. «От молодняка и сынов, тех, кто помоложе, я часто слышал одну и ту же историю про людей, которые приезжали в приюты. С книжками, речами». Рассказывали, как важно быть добрым, честным, как надо верить в себя. Возили в кино, в парки, иногда приносили подарки, словно праздник на один день, и уезжали. Я не перебивал парня, позволяя ему выговориться. А потом, — продолжил он, — больше не появлялись. Неделями, месяцами, годами, а пацаны ждали. Не все, но некоторые, особенно жадные до чудес. Ждали, что к ним вернутся, что скажут как в эту, что нового, хоть кто-нибудь. Он замолчал, и только потом уже сдержанно, но как-то особенно звонко сказал. И вот тогда, когда понимаешь, что никто не вернется, наступает такая штука, озлобленность, что ли, и еще хуже, пустота. Не на показ, а внутри. Тихая такая, без истерик, просто вера уходит в добрых людей. То, что кому-то не все равно. Я почувствовал, как в груди что-то крепко сжалось. Словно в том, что он сейчас говорил, была не просто правда, а часть какой-то моей собственной тревоги. Я представил, как с каждым месяцем мрачнеет Леонид, как теряет надежду маленький Ванька. «Я не хочу так поступать», — тихо произнес я. «Не как обещание, как признание самому себе». «Вот и хорошо», — кивнул Гриша. «Потому что хуже нет, чем дать надежду и отобрать. Это все, что у них есть, Павел Филиппович. Даже ни одежда, ни крыша» а надежда, что где-то есть кто-то, кому они не безразличны, что кто-то помнит и вернется. Машина свернула на боковую улицу, и на какое-то время мы ехали в полной тишине. Я смотрел в окно, но видел уже не улицы. Видел мальчишек с настороженными глазами. Видел, как они сидят на подоконниках, прислушиваясь к звуку подъезжающей машины. Видел, как они делают вид, что им не важно, кто приехал и зачем, но у каждого внутри шевелится слабое, упрямое, а вдруг... «Значит, вернусь», — тихо сказал я. «Сначала один раз, а потом еще и еще, пока не поверят. А если не поверят, все равно вернусь, потому что с них начинается что-то большое, новое». Гриша кивнул и выдохнул с легкой улыбкой. «Они зря в народе говорят, что некромант к добру». «Неужели?» — я невольно засмеялся. Но Гриша не вдруг обернулся и спросил. Хотите, потом вместе поедем. Я там пару воспитателей знал. Давно. Может, остались. Хотел бы снова их увидеть. Поедем, кивнул я. Обязательно. И впервые за весь день я почувствовал не усталость, а собранность. Как будто внутри что-то выровнялось. Появилась точка, от которой можно двигаться дальше. Машина свернула к набережной, и я машинально повернул голову в сторону воды. Волны лениво перекатывались у берега, обнимая камни, отражая в себе огни вечернего города, витрины, вывески, окна кафе. Где-то вдали скрипел трамвай, а за поворотом с дальнего угла площади слышали звуки гитары, тонкие, прозрачные, как паутина на ветру. Кто-то наигрывал простую мелодию, перебирая струны чуть не уверенно, будто пробовал, нащупывал музыку и делал это не ради слушателей, а чтобы самому слышать. Я задержал дыхание, ловя звук. Он был неровным, но в нем было что-то живое, человеческое. В этой несовершенной мелодии чувствовалось что-то настоящее. Гришанин свернул в знакомую арку и остановился у крыльца офиса. Фары скользнули по стене, коснулись вывески, чуть осветили ступени. «Прибыль, мастер», — сказал он, повернув голову ко мне. «Спасибо». «На сегодня все?» — уточнил парень. «Или вы еще куда-то собираетесь?» и не планировал», — ответил я, расстегивая ремень. «Тогда, если что, звоните, цифры знаете». «Знаю», — кивнул я и открыл дверцу. Вечерний воздух был прохладнее, чем я ожидал. Я поднялся по ступеням, обернулся еще раз. Машина уже тронулась, и за ее кормой снова растворился плеск тихой неровной гитары. Я стоял на крыльце, вслушивался в эту почти невидимую музыку и думал о том, что, может, и жизнь — это такая же мелодия, Простая, невыученная до конца, где важен не идеальный аккорд, а то, с каким сердцем ты играешь. Потом толкнул дверь и вошел внутрь. Арина Родионовна сидела за своим столом, сосредоточенная, как всегда, с прямой спиной, аккуратно собранными волосами. Кончики пальцев легко бегали по клавиатуре. Время от времени девушка сверяла с блокнотом, который лежал справа от нее, раскрытый на странице с заметками, написанным ее узнаваемым четким почерком. Я остановился на пороге приемной. лампы над столом помощницы мягко ложился с золотистыми пятнами на ее руках и скатерти, приглушая углы комнаты. Арина подняла взгляд, заметив меня, и лицо ее тут же озарилось улыбкой. «Добрый вечер, Павел Филиппович. Как прошла встреча?» «Ожидаемо», — отозвался я, проходя внутрь. «Компания не хочет идти на мировую, о чем они честно меня и предупредили». Она удивленно приподняла брови, слегка наклонив голову. «То есть?» «Придется искать повод для обращения в торговую палату», сказал я, опускаясь в кресло у стены. «Или иной способ, чтобы прижать промышленников». Арина Родионовна откинулась немного назад, сложила руки перед собой и покачала головой с легким, почти печальным недоумением. «Не понимаю, почему они так уперлись в эту землю». Складывается ощущение, будто у Чергина не просто хорошее угодье, а какая-то сказочная, прям волшебная почва, единственная в империи, которая может спасти содружество от краха. Я усмехнулся, хотя и без веселья, и наклонился вперед, опираясь локтями о колени. Причин на самом деле две. Во-первых, они хотят поставить на место адвоката Чехова, показать всем, что не боятся даже людей из уважаемых домов, с именем, связями и определенной репутацией. Мне это сегодня прямо дали понять. Семен Игнатьевич, конечно, говорил вежливо, но намек был очевиден. Мы знаем, кто вы, и все равно не отступим. Арина нахмурилась, сжав губы в тонкую линию. Я продолжил. А во-вторых, они не хотят создавать прецедент. Если содружество отступит сейчас другим промышленникам, особенно мелким, у которых земля пока еще в собственности, станет ясно, сопротивляться можно, и тогда сделки начнут сыпаться. Им важно, чтобы именно я проиграл, чтобы это увидели другие, чтобы почувствовали. Даже если за тебя пошел Чехов, ты все равно останешься ни с чем». Наступила короткая пауза. Арина Родионовна смотрела в одну точку, будто обдумывая мои слова. Потом медленно кивнула. «Вот оно как!» — тихо пробормотала она. «Значит, дело вовсе не в земле». «Власть!» — сказал я. «Куда более ценный ресурс». Земля здесь всего лишь способ ее продемонстрировать. «Непростое выйдет дело», — с заметной тревогой сказала она. «Впрочем, когда они были легкими», — ответил я. Собеседница посмотрела на меня внимательно, а потом с какой-то спокойной твердостью в голосе, той самой, что всегда вызывала у меня уважение, и произнесла. «Вы справитесь, Павел Филиппович, я верю в вас». Я поднял глаза и встретился с ее взглядом. Он был прямой, открытый без преувеличений, без красивых слов. «Спасибо, Арина Родионовна», — сказал я тихо. «Иногда этого достаточно, чтобы начать сначала». «Как и всегда», — раздался сверху знакомый голос, в котором усталость дня, и ехидство вечной бодрости звучали поровну. Я обернулся. Людмила Федоровна Яблокова медленно спускалась с верхнего пролета, держась за перила. На лице ее было все то же выражение ироничной уверенности, которое я привык видеть после воскрешения Яблокова из мертвых. «То, если не вы, спасет несчастных помещиков», добавила она, поднимая бровь и подходя к столу. «Тоже верно», — кивнул я, откинувшись в кресле. Кто бы мог подумать, что выпускник лицея, который еще пару месяцев назад получал диплом под аплодисменты, будет участвовать в разбирательстве торговой палаты да еще и против крупнейшей агропромышленной компании в империи. «За это короткое время ты стал слишком заметным, Павел», Яблоко уселась на край дивана, сложив руки на коленях. «Народный адвокат, а значит неудобный. Кому ж понравится, когда вчерашний лицеист указывает компаниям на грубые нарушения. Заставляет платить по счетам, устранять недоделки, компенсировать ущерб простым работягам. Да ты убыточен для капиталистов, Павел Филиппович». Им бы таких, как ты, в музей сдать, за стекло поставить и табличку рядом. Опасен для прибыли, не кормить. Я тихо рассмеялся. Голос у моей соседки был сухой, как всегда, но за словами слышалась та тёплая, тревожная забота, с которой она следила за моими делами. Работа у меня такая, защищать нанимателей, усмехнулся я, поднялся с кресла и потянулся. А к серьёзным делам лучше приступать с утра, на свежую голову, «Иначе рискуешь сделать из промышленника жертву, а из юриста посмешище». «Верно мыслишь», — одобрительно кивнула Яблокова. «Здоровый сонный режим всему глава. Ну и овсянку утром лишней не будет. Хотя бы ради приличия». «Я вызову такси», — поспешно проговорила Арина Родионовна, которая все это время сидела за столом. Тихо, словно не хотела мешать разговору, но, как всегда, все слышала. Я не стал возражать. Просто кивнул, глядя, как она быстро и точно оформляет заказ. Все в ней было аккуратно, от движения до интонации. Не из холодности нет, а из внутреннего чувства меры. Когда подъехала машина, я вышел с ней на улицу. Воздух стал заметно прохладнее, легкий ветер порой пробегал по мостовой, приподнимая край ее пальто. У автомобиля я открыл дверцу и помог ей сесть. «До завтра», — сказал я мягко. «До завтра, Павел Филиппович», — улыбнулся она чуть смущенно, и, уже устраиваясь на сиденье, вдруг взглянула на меня серьезнее. «Я обязательно позвоню или напишу, когда войду в квартиру, чтобы вы не переживали». Я хотел что-то сказать в ответ, но лишь кивнул. «Хорошо». Я закрыл дверцу, и машина плавно тронулась. Я стоял на месте, пока ее огни не скрылись в арке двора. Потом развернулся и медленно поднялся обратно по крыльцу. Яблоковый не был ни в приемной, ни в гостиной. Дом встретил меня привычной тишиной, не глухой и не пустой, а той, что бывает только в хорошо устроенном жилище. Мягкой, живой, наполненной мелкими знаками заботы. На столе стоял заваренный чайник с отваром. Легкий пар еще струился от крышки, медленно рассеиваясь в свете лампы. Рядом аккуратно поставленная чашка. Видимо, Людмила Фёдоровна оставила всё это на случай, если я решу перед сном немного погреться. Как обычно, не спрашивая, не навязывая, но зная наперёд, что может пригодиться. Я не стал подходить к стольку. Отвар подождёт. Или остынет. В нём всё равно оставалась та забота, которая была главной. Я прошёл мимо, ступая тише обычного, будто боялся спугнуть покой, и направился в свою комнату. Там было темно. Я не зажигал свет приоткрыл окно, впустив внутрь спальни прохладный речной воздух. Он ворвался свежей волной, пахнул тиной, камнем, влажной травой. Я встал у окна и некоторое время просто стоял, прислонившись плечом к раме. В груди было глухо, но не тяжело. Не думал ни о статьях закона, ни о содружестве, ни о грядущей битве, которую придется вести на чужом поле. Думал о кочергине, о его рукопожатии, крепком и немного дрожащем о том, что он ждет помощи и все еще продолжает верить. Потом вспоминались мальчишки из приюта. Ванька с упрямым взглядом, за которым пряталась надежда. Слова бабушки, если помогаешь, помогай по-настоящему. И Гриша, который сказал, хуже, чем боль, это когда тебя забыли. Я выдохнул медленно и потянулся к прикроватному столику. Положил на него телефон, снял пиджак, повесил на спинку кресла. Галстук развязался легко, словно сам понимал, что на сегодня всё. Я сел на край кровати, нащупал рукой кнопку лампы, и та послушно загорелась, затопив комнату тёплым светом. Лежавший на прикроватном столике телефон вдруг тихо пискнул. Я потянулся, взял аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивалось сообщение от Нечаевой. «Я уже дома. Всё хорошо. Собираюсь спать. Спокойной ночи, Павел Филиппович». Я усмехнулся. Улыбка вышла теплой, благодарной. Ответа не требовалось. Ее слова и так попали точно туда, куда надо. Я разделся, снял с запястья и убрал на полку часы, поправил покрывало и лег, ощущая, как тело благодарно отпускает день. Под пальцами прохладная простыня, над головой тишина, сквозь окно еле слышный, но неумолимый шорох города. Я прикрыл глаза. Дыхание стало ровным. И вдруг, где-то в преддверии сна, когда еще не спишь, но уже не совсем бодрствуешь, перед внутренним взором всплыл образ Арины Родионовны. Светлый, очень живой. Она смотрела на меня с той самой улыбкой, чуть застенчивой, теплой, внимательной, и, не мигая, заявила. Хотела сказать вам перед сном одну важную вещь. Вы со всем справитесь, Павел Филиппович. Мы совсем справимся. Я хотел бы ответить спасибо, но слова не успели родиться. Ее образ уже растворился в мягком сумраке, а я провалился в глубокий, спокойный сон.